Глава 16 Новый Орлеан, август 1857 года. В тот вечер мрачный Белли Типтон вернулся в гостиницу Сент-Луис, чувствуя себя более чем напуганным. Джулиану вряд ли понравится известие, которое он принес с грез Февра, а Джулиан опасен и непредсказуем, когда расстроен. В темном холле их роскошных апартаментов горела одна единственная маленькая свеча. В глубоком бархатном кресле у окна, потягивая ликер, сидел Джулиан. В его черных глазах играло пламя. В комнате царила тишина. Мрачный Билли физически ощущал на себе груз устремленных на него взглядов. Замок в двери за его спиной с тихим скрежетом повернулся, когда он прошел в комнату. — Ну что, Билли? — мягко спросил Дэймон Джулиан. — Они не придут, мистер Джулиан. — сказал мрачный Билли, пожалуй, слишком поспешно и слишком нервничая. В тусклом свете он не мог видеть реакцию Джулиана. «Он говорит, чтобы вы сами пришли к нему!» «Он говорит?» — повторил Джулиан. «Кто он, Билли?» «Он!» — сказал мрачный Билли. «Второй повелитель крови! Он называет себя Джошуа Йорк, тот, о котором вам писал Раймон!» Второй капитан, марш, толстяк с бородавками и бакенбардами, тоже не придет. Хамы, грубиян к тому же. Но я дождался темноты, когда поднялся повелитель крови. Меня все-таки отвели к нему. Мрачный Белли до сих пор не мог без содрогания вспоминать о том, как серые глаза Джошуа Йорка встретились с его собственными, и его едва не засосал их омут. В них светилась такая нескрываемая ненависть, что Белли немедленно отвел взгляд. «Скажи нам, Билли», — сказал Дэймон Джулиан, — «как тот другой выглядит, этот Джошуа Йорк, повелитель крови?» «Он...» — начал Билли и замолчал, подыскивая нужные слова. «Он белый. Я хочу сказать, кожа у него по-настоящему бледна, и волосы у него бесцветные. Он даже был в белом костюме, как какой-нибудь щеголь. И серебро, на нем до черта серебра». «А как он движется?» «Как эти чертовы креолы, мистер Джулиан!» «С благородством, как лорд!» он, «Он... он как вы, мистер Джулиан!» «Его глаза...» «Бледный и сильный», промурлыкала Синтия из дальнего угла комнаты. «И с вином, которое побеждает красную жажду. Это он и есть, Дэймон. Должно быть, все правда. Валерия всегда верила в эти сказки, а я смеялась над ней, но, наверное, все это правда. Он соберет нас всех вместе...» и отведет в потерянный город, в город тьмы. Наше королевство, наше собственное королевство, ведь так, правда? Он, повелитель повелителей крови, король, которого мы ждали. В ожидании ответа она посмотрела на Дэймона Джулиана. Тот продолжал потягивать свой ликер. На лице его промелькнула кривая коварная улыбка. «Король!» – задумчиво произнес он вслух. «И что этот король сказал тебе, Билли? Поведай нам!» «Он сказал, чтобы вы пришли на пароход все завтра с наступлением темноты, на ужин. Он и Марш не придут сюда, как вы хотели, одни... Марш... Он сказал, что если они и придут к вам, то только вместе с остальными». «Король странным образом робок», — заметил Джулиан. «Убейте его!» — вдруг вырвалось у мрачного Билли. «Пойдите на тот чертов корабль и убейте его, убейте всех их!» «Он не прав, мистер Джулиан, у него глаза были, как у... какого-то чертова криола когда он посмотрел на меня, как будто я тля... пустое место, хотя я сказал, что пришел от вас. Он считает себя лучше вас, и все другие тоже, этот их бородавчатый капитан и его проклятый клерк. Все они смотрели сверху вниз. Позвольте мне зарезать его, пустить ему кровушку, чтобы залила его красивый костюмчик. Вы должны пойти туда и убить его». В комнате после взрыва мрачного Билли повисла тишина. Джулиан устремил взгляд в непроницаемую ночь. Окна были раскрыты нараспашку, в ночной тишине занавески только слегка колыхались. Снизу доносился уличный шум. Глаза Джулиана с полуприкрытыми веками оставались в тени. Взгляд его был сосредоточен на дальних огнях. Когда он, наконец, повернул голову, в зрачках отразилось пламя одинокой свечи и застыло там красное и подрагивающе. Его лицо приняло мрачно-зловещее выражение. «Питьё, Билли!» — подсказал он. «Он всех их заставляет пить его!» — сказал мрачный Билли, прислонившись к двери и вытащив свой нож. С оружием в руке он чувствовал себя спокойнее. Принявшись с помощью лезвия чистить ногти, он начал рассказывать. «Это не просто кровь, как сказала кара. В его составе есть еще что-то, что убивает жажду. Во всяком случае, так они все утверждают. Я походил по кораблю, поговорил с Раймоном и Жаном и Хорхе и еще с двумя-тремя. Все говорили одно и то же. Жан все время тараторил об этом питье, что оно дает такое облегчение, конечно, если вы можете поверить в это. «Жан», — с отвращением произнес Джулиан. «Значит, все правда», — сказала Синтия. «Он сильнее жажды». «Но это еще не все!» — добавил мрачный Билли. раймон говорит, что Йорк связался с Валерией!» Холл заполнила извинящее напряжение тишина. Курт нахмурился. Мишель отвела глаза. Синти отхлебнула из своего бокала. Все знали, что Валерия, прекрасная Валерия, была любимицей Джулиана. Все бросали на него настороженные взгляды. Джулиан как будто погрузился в раздумья. «Валерия?» — произнес он. «Понятно». Длинные бледные пальцы барабанили по подлокотнику кресла. Мрачный белли Типтон, довольный, кончиком ножа принялся ковыряться в зубах. Он предвидел, что сообщение о Валерии окажется решающим. У Дэймона Джулиана имелись свои планы насчет Валерии, и Джулиан не любил, когда его планы рушились. Он все рассказал белли и не без удовольствия, когда удивленный белли поинтересовался, как он отважился отпустить ее». — Раймон молодой и сильный. Он сможет позаботиться о ней, — сказал Джулиан. — Они будут одни вдвоем, наедине друг с другом и со своей жаждой. Романтическая картинка, тебе не кажется? Через годик, а может, два или пять, Валерия понесет. Могу побиться об заклад Белли. Тогда он рассмеялся своим мелодичным смехом. Сейчас Дэймон не смеялся. — Что будем делать, Дэймон? — спросил Курт. «Пойдем?» «Еще спрашиваешь?» «Конечно», — сказал Джулиан. «Едва ли мы можем устоять против такого любезного приглашения. Тем более, что исходит оно от короля. Тебе разве не хочется отведать его вина?» Он по очереди заглянул каждому в лицо. Никто не осмелился подать голос. «Ах, где ваш энтузиазм? Жан рекомендует нам этот напиток, и Валерия тоже. Я ничуть не сомневаюсь». Вино, слаще крови, густой напиток жизни. Подумайте о покое, который оно сулит нам. Да им улыбнулся. Все продолжали хранить молчание. Он ждал. Когда тишина затянулась, Джулиан пожал плечами и сказал: "Что ж, надеюсь, король не станет о нас плохо думать, если мы отдадим предпочтение другому питью. Но ведь всех остальных он заставляет пить его", сказал мрачный Белли. «Независимо от того, хотят они этого или нет!» «Дэймон», — проговорила Синтия, — «ты откажешь ему?» «Ты не можешь. Мы должны пойти к нему. Мы должны выполнить то, о чем он нас просит. Мы должны!» Джулиан медленно повернул голову в ее сторону. «Ты в самом деле так считаешь?» — спросил он с легкой усмешкой на губах. «Да», — еле слышно прошептала Синтия. «Мы должны. Он повелитель крови». Она отвела взгляд в сторону. «Синтия», — повторил Дэймон Джулиан, — «посмотри на меня». Медленно, с явной неохотой, она подняла голову и встретилась с Джулианом взглядом. «Нет», — прошептала она, — «прошу тебя, умоляю тебя». Дэймон Джулиан ничего не сказал. Не отрывая от нее взгляда, Синтия сползла с кресла и, дрожа всем телом, упала перед ним на колени. На тонком запястье светился золотой витой браслет, усеянный метистами. Она сбросила его с руки, губы ее слегка приоткрылись. Поднеся руку ко рту, Синтия коснулась запястья губами. Потекла струйка крови. Джулиан молча ждал, пока она на коленях подползла к нему и протянула в знак повиновения руку. С мрачным торжеством он принял предложенное ему подношение и начал пить, долго и жадно. Когда Дэймон насытился... Синтия, пошатываясь, поднялась с ковра, но снова упала на одно колено. — Повелитель крови! — пробормотала она. — Повелитель крови! Губы Дэймона Джулиана были красными и мокрыми. С угол корта сорвалась вниз и скатилась крошечная алая бусинка. Джулиан достал из кармана носовой платок и аккуратно промокнул с подбородка оставленный след. — Пароход большой, белли спросил он. Мрачный Билли легким движением убрал нож в ножны. Рана на запястье Синти, кровь на подбородке Джулиана, все это горячило, возбуждало его. «Ну, теперь Джулиан покажет этим проклятым людишкам на пароходе», — подумал он. «Больше, чем какой бы то ни было пароход на реке. К тому же разукрашенный, весь серебрей, зеркалах, мраморе, много витражей, ковры. Вам такое понравится, мистер Джулиан?» «Пароход...» задумчиво проговорил Дэймон Джулиан. «Интересно, почему мне в голову не приходило устроиться на реке? Преимущество на лицо «Так, значит, идем?» спросил Курт. «Да!» — ответил Джулиан. «О, да! Как можно отказать, когда нас призывает повелитель крови?» «Король!» Откинув назад голову, он залился смехом. «Король!» — выкрикивал он между взрывами смеха. «Король!» Постепенно начали смеяться и все остальные. Джулиан внезапно поднялся, развернувшись, как складной нож на пружине. Его лицо вновь приняло скорбное выражение. Смех прекратился так же внезапно, как начался. Джулиан устремил взгляд в темноту на крыши домов. «Мы должны принести с собой подарок. Королю без подношения не ходят». Он повернулся к мрачному Билли. «Завтра отправишься на улицу Моро, Билли, и принесешь оттуда то, что я хотел бы получить». Маленький подарок для одного бледного короля».